Геморой может вызвать заражение крови. Чаще это происходит при далеко зашедшем или осложненном трещиной геморроя. Когда к болям присоединяются покраснение и отек ягодиц или промежности, повышение температуры, ознобы, ломота во всем теле, сердцебиение, сухость во рту, незамедлительно вызывайте врача. Вполне вероятно, что у вас начинается парапроктит, либо некроз геморроидальных узлов. Гнойные осложнения геморроя могут привести в лучшем случае к формированию свища в заднем проходе. Худшим может возникнуть флегмона малого таза или сепсис – заражение крови. Кровотечения при геморрое необратимо разрушают здоровье и угрожают жизни. Обильные кровотечения при геморрое встречаются нечасто и, как правило, прекращаются самостоятельно в течение нескольких минут. Геморроидальное кровотечение, которое продолжается более получаса, может угрожать жизни. В таких случаях, особенно если вы живете в одиночестве, вызывайте неотложку, не дожидаясь появления признаков острой кровопотери, звона и шума в ушах, потемнения в глазах, слабости и обильного пота. Может случиться так, что вы потеряете сознание раньше, чем успеете открыть входную дверь. Остановить кровотечение, непосредственно воздействуя на геморроидальные узлы, и не причинив при этом боли, может только врач. Да и то не каждый, а специалист проктолог неопытному человеку не надо пробовать вставлять в задний проход кровоостанавливающие тампоны. Рассчитывать на успех от прикладывания салфеток с перекисью водорода при обильных кровотечениях не стоит. Вы можете попусту потерять время. Но возвратимся к менее драматичным обстоятельствам. Гораздо более характерны для геморроя повторяющиеся кровотечения объемом от следов и полосок на кале до струек и брызг, разлетающихся по стенкам унитаза. Самолечение при геморроидальных кровотечениях, как правило, малоэффективно. Свечей и мазей, которые обладают кровоостанавливающими свойствами, нет. Принимая детролекс, можно добиться прекращения выделений крови, о которых мы уже говорили, но происходит это не сразу должно пройти дня 3-4 после начала лечения, однако кровотечение прекратится лишь на несколько недель. Традиционными средствами для устранения кровотечения издавна служили настои сушеной крапивы, тысячелистника, отвары из травы горца почечуйного, настойка из водяного перца. Их принимают внутрь. Терапевты и гинекологи любят назначать викасол в таблетках. Средство неплохое, но эффективное. Эффект его развивается через 24-36 часов после начала приема. Гораздо быстрее наступает кровоостанавливающее воздействие от препарата децинон, этамзилат. Однако все попытки избавиться от кровотечения при помощи лекарств могут быть легко перечеркнуты одним солидным запором. По этой причине питье настоев и отваров, прием таблеток не должны исключать действия, которые обеспечат вам мягкое опорожнение кишки. Имеется в виду правильное питание и слабительные средства. Кровотечение при геморрое, как правило, не сопровождаются болями, поэтому человек не торопится к врачу. Такое отношение к себе любимому очень опрометчиво.